Варп-катер отстыковался и развернулся вокруг своей оси. Включились термоядерные двигатели, чтобы на дозвуковой скорости разогнать корабль, унося его вдаль от колониального мира. В кабине Мендакс закончил последнюю запись в бортовом журнале, сделав паузу, чтобы поподробнее изучить окраенный рудный мир в шести световых годах отсюда, где ему предстояло начать все сначала. Удовлетворившись своей подготовкой, он поудобнее устроился на противоперегрузочном ложе и потянулся к генератору стазис-поля. Выставил таймер деактивации, чтобы тот отключил поле за неделю до выхода на расчетную орбиту. И у него было время перехватить вокс-передачи далекого поселения и начать работу над новым хитроумным планом. Миндакс закрыл глаза и щелкнул переключателем. «Что до него?» что он проснется буквально через секунду и начнет все сначала. Это было то, что он умел делать лучше всего. Леон Киитер подался вперед и прижался лбом к холодному стеклопластику бронированного смотрового окна, сжав лицо ладонями. Он смотрел вниз, на Агромир у себя под ногами, не осмеливаясь взглянуть в пугающую темноту. Планету окутала ночь. Но тут и там горели огни, разбросанные повсюду, неровные яркие запятые. Огни пожаров пылающих городов, жуткие, желто-оранжевые, горящие повсюду, куда он не обращал взор. Среди холода и тишины Леон смотрел, как разгорается далекое пламя.